Глава 306. Взрыв. В предсказании Дитя Судьбы он не видел деталей того, был ли выживший или нет. Ханцяо решил для начала добраться до места крушения космического корабля и украсть устройство межгалактической связи. Это устройство было самым важным фактором, чтобы покинуть планету. Космический корабль не был его целью. Как оказалось, устройство находилось в руках следователя. Его первоначальный план не сработал. Поэтому ему было необходимо придумать новый способ справиться со следователем. Хан Сяо начал быстро размышлять. «Мне его обмануть? Или ограбить?» Видя, что Хан Сяо всё ещё не отвечает, к э р л о т нахморился. «Эй, я задал тебе вопрос. Ответь мне. Вы гость из Гадоры?» Хан Сяо наконец решился и медленно направился к к э р л о д у «Цивилизация этой планеты обратилась за помощью. Я исследователь, ответственный за помощь. Кто ты?» Остановившись в десяти метрах от к э р л о д а Хансяо ответил. «Я посол планеты Аквамарин. Я прибыл сюда, чтобы пригласить вас в нашу резиденцию». «Хорошо. Отведи меня к самому могущественному лидеру этой цивилизации». к э р л о д был удивлен и отбросил свое подозрение. Он вдруг что-то вспомнил и сказал. «Подожди немного. Я должен сообщить об этом своему штабу». «Нет проблем. о ж и д а н и е это меньше, что я могу сделать». к э р л о д был удовлетворен о т н о ш е н и е м жителей планеты Аквамарин. и был еще более доволен отношением этого посла. Как только он опустил голову и включил устройство связи, Хан Сяо внезапно бросился вперед. Крылья летучей мыши внезапно активировались, и Хан Сяо выстрелил вперед, как будто был коброй. Хан Сяо ударил Кэрлода прямо в грудь и вырвал устройство из его рук. Удар был настолько мощным, что Кэрлод отлетел назад по пути, пробив четыре дерева. Хан Сяо закинул устройство в карман и приготовился к бою. Он решил сделать первый шаг и захватить инициативу в битве. Если он оставит следователя в живых и не сможет помешать ему связаться с шестью нациями, тогда его личность будет раскрыта. Что ещё более важно, Хан Сяо не сможет ничего предпринять, если к э р л а свяжется с шестью нациями. Поэтому его единственным выбором было действовать. На самом деле был и другой способ. Хан Сяо мог притвориться, будто он был кем-то из развитой цивилизации, случайно оказавшимся на планете Аквамарин. Тем самым он мог попросить одолжить устройство связи, надеясь, что Гадуарец захочет ему помочь. Но шансы на это были невелики. Скорее всего, услышав такой рассказ, Гадорис бы насторожился. Узнав, что другая сторона была из развитой цивилизации, а не из неразвитой, следователь бы придерживался другой позиции, и шансы на успешную скрытую атаку были бы ниже. Более того, использование идентичности развитой цивилизации не всегда было выгодно. Гадора была одной из самых могущественных цивилизаций во всей галактике. У них не было причин помогать ему. Даже если бы Хан Сяо был готов предложить ему деньги, к э р л о т мог всё же связаться с шестью нациями для получения ресурсов, так что, возможно, они бы не помогли Хан Сяо. Наиболее вероятным сценарием могло оказаться то, что у Гадорца могли возникнуть плохие намерения. Кто откажется убить странника без какой-либо поддержки и на халяву получить ресурсы? Подумав всего несколько секунд, Хан Сяо решил с с и л о отобрать устройство. Кроме того, он также придумал новый план. Но для начала он должен был предотвратить встречу Керлода с шестью нацами. Оправившись от атаки, Керлод медленно встал. Он не получил никаких травм. Боевой костюм все еще излучал золотое сияние. Это был щит, встроенный в костюм. Выражение Керлода похолодело. Он вытащил два маленьких золотых шарика, прикрепленных к его косам. На кончиках его пальцев вспыхнула механическая сила, и маленькие шарики расширились. Один шар стал золотым щитом, а другой – золотым копьем. Снаружи оно казалось устаревшим, но можно было почувствовать энергию, заложенную в оружие, показывающую, что это необычное оружие. «Ты не культурная свинья! Ты совершил большую ошибку!» Превращение золотого шара в оружие было навыком механиков. У передовых цивилизаций в основном все владели этим знанием. Вполне очевидно, что у Годорца оборудование было на порядок лучше. Керлот был боевым механиком 63-го уровня. Чистокровные гадорцы имели гораздо более высокие атрибуты по сравнению с людьми. Его атрибуты были не хуже, чем у бойца 60-го уровня на планете Аквамарин. И с современным оборудованием его очки энергии составляли около 3000 о н а Он был сверхчеловеком класса Си. Только по атрибуту силы он был сильнее всех сверхлюдей 60-го уровня на планете Аквамарин. Но он не превосходил Хан Сяо. Битва началась. Хан Сяо расправил крылья, и четыре пулемета на крыльях быстро открыли огонь. Кэрлот поднял свой щит и активировал большой круговой световой барьер поверх щита. Все пули были отражены световым щитом. Кэрлот взревел от гнева и направил своё к о п ь е прямо на Хан Сяо. Из кончика копья внезапно вылетела золотая пуля в форме стрелы. Хан Сяо мгновенно отпрыгнул, и пуля прошла прямо у его ног. Пуля оставила отверстие в деревьях на своём пути, и не замедляя импульса, исчезла вдали. А в Гадаранской цивилизации сочетались технологии и магия, поэтому их оружие было необычным, а основанным на технологии. Они наносили намного больше урона, чем пороховое орудие. Ханзяо завис в воздухе и использовал снайперскую винтовку, чтобы заставить противника уклониться. Однако все электромагнитные пули были заблокированы энергетическим щитом. В то же время к э р л о т снял ещё один золотой шарм, который преобразовался в странное р у ж ь е размером с половину тела, и выстрелил из него. Из дула вылетел ярко-красный луч. Хэнзяо попытался уклониться, но всё же край луча задел его и броня Амфиптера сразу же снизилась на 300. Класс механика явно показывал преимущество владения лучшим оборудованием и экипировкой. к э р л о т должен был быть врагом с в е р с и е й 2.0, поэтому было естественно, что урон от его оружия был высоким. Хотя следователи не были известны своими боевыми навыками, к э р л о т был другим. У него была большая уверенность в своих боевых способностях. И он думал, что сможет подавить любого из низшей цивилизации, используя лишь своё снаряжение. У Кэрлэда было чувство гордости, как у представителя высшей цивилизации, и он ни во что не ставил жителей Аквамарина. Он не понимал, почему Ханзяо атаковал его, но низший вид, пытающийся бросить ему вызов, просто обязан был быть уничтожен. Он хотел, чтобы Ханзяо осознал, в какое положение он попал. Однако Ханзяо оставался спокойным. Это был не первый раз, когда он боролся с кем-то сильнее себя. Несмотря на то, что у к э р л а д а было хорошее оборудование и атрибуты, он просто являлся следователем, а значит его навыки и способности были обычными. «Это мой первый бой с космическим солдатом. Его дальние атаки сильнее моих. Мне нужно попытаться сохранить дистанцию». Хансяо мгновенно поменял стратегию и побежал на врага. Он выпустил четыре звуковые сферы, которые, полетев, взорвались вокруг к э р л а д а Атака повлияла на щит к э р л а д а доказывая свою эффективность. к э р л о д контратаковал своим копьем. х а н с я о также использовал челночный щит и блокировал атаку. Хэнсяо атаковал составными лезвиями, и от щита к э р л о д а полетели искры. За лезвиями последовали мощные удары руками и ногами, поражая тело к э р л о д а через энергетический барьер. Щит был сильно ослаблен, и костюм был также сильно поврежден. Несмотря на то, что бой на ближней дистанции был выгоднее для боевых механиков, х а н с я о обладал множеством навыков и способностей. И поэтому преимущество было на его стороне. Битва не прекращалась ни на секунду, и поле битвы сместилось с места крушения космического корабля в лес. Хотя Следователь Гадор имел преимущество в экипировке, атаки Хансяо были слишком сложными и непредсказуемыми. Керлот не мог сдерживать атаки, и с каждым разом становился всё более и более разочарованным. Хансяо активировал проникающую звуковую сферу, создавая сильную звуковую волну. Щит поблек! Энергия щита была а наконец а н е и с ч р п Как же сложно иметь с ним дело. Осознав о п а с н о с ситуации, в которой он оказался, Кэрлод намеренно оставил брешь, позволяя попасть по своему костюму, чтобы нанести прямой удар Хансягу. Цвет костюма снова потускнел, но у Кэрлода появилась возможность использовать еще один шарм. Он превратился в боевой топор, который был оружием с наибольшим уроном. Он решил закончить эту битву. Топор заблестел, и спуская мощные золотистые волны энергии, и к е р л о т развернув его в воздухе, рубанул по х а н с я о Земля треснула, и ударная волна расползлась в сторону. В костюме появилась ещё одна огромная трещина, и очки брони снова упали. «Ещё раз!» – взревел к е р л о т Он сделал шаг назад и использовал другой навык. Всё его тело засияло, когда он снова начал атаковать. От взмаха топора давление в воздухе резко изменилось, накаляя атмосферу. «Замечательно!» Хэнсео обрадовался вместо того, чтобы испугаться. Он быстро активировал накопленный навык «Отражение шипы». Боевой тупор улетел, и к а р л о д упал на землю на колени. Его руки были обогрены собственной кровью. п р о к а ч а н н ы й до максимума навык «Отражение шипы» мог вернуть 50% урона в ближнем бою, который пробил броню к э р л о д а и нанес ему сокрушительный урон. Звуковые сферы снова приземлились на врага, и к а р л о д был сбит с ног. Однако щит на его костюме был всё ещё активен. «А ты силён! Я не думал, что на этой планете есть настолько сильные люди!» к э р л попытался отдышаться. Он снова встал и достал ещё два шара, м которые превратились в ещё один щит и длинный меч. «Но решение сражаться со мной было твоей самой большой ошибкой. Моё снаряжение намного сильнее твоего! Ты сильный боец, поэтому я убью тебя с честью!» х а н с я у перестал двигаться и покачал головой. «Чувак!» «Я не хотел этого делать». Прежде чем Кэрлот понял, что происходит, энергетическая мощь Хан Сяо увеличилась безумной скоростью. Толстая и сильная механическая сила покрыла механический костюм, как будто это была светящаяся змея, п о л з у ю щ а я по его телу. Энергетическое ядро механического костюма стало настолько ярким, что ослепило к а р л о д а В то же время позади Хан Сяо появилась тень человека в чёрной маске. «Способность костюма. Змеиный дьявол». Механический костюм расходует всю энергию сразу, входя в особый режим. Продолжительность – 2-7 минут. Восстановление – 7 дней. Эффект – удваивает дополнительные атрибуты. Плюс 156 к с и л м плюс 110 к ловкости. Все модули могут быть использованы без каких-либо затрат энергии. Карта призыва персонажа – босс организации Гермина. Последовательные атаки, пробивающие броню. В течение 8 секунд все атаки будут наносить критический урон – пробивая броню, снижая защиту поражённых целей на 24%, перезарядка 5 минут, использование 1 из 12, а также пылающая воля, перегрузка, ударная механическая сила. Волна так накрыла испуганное лицо Керлода.